Глава 34. Покрыть или перевести? Девушка, которую я на время потерял из виду, как раз показалась из-за кучи, вытащив перепачканную углем сумку с деньгами. Поднялась и открыла рот от удивления, только лишь ойкнув. Сумка тут же упала обратно в грязь. «А ведь дитер уверял меня, что тебе стоит доверять». «Ты так уверен, что я обманул его доверие, Алан?» Спросил я сыщика и повернулся. Тот держал в руке крупный револьвер, нацеленный на меня. Девушку он удостоил лишь коротким взглядом. «Подними сумку и подойди к своему напарнику», — приказал он ей спокойно. «Ты следил за нами? Или это Клавдий?» — спросил я. «Нет, извозчик тут ни при чем». Ростовщик попросил меня выяснить, что за дела творятся у графа, и его просьба привела меня сюда, к другому его наемному работнику. Вот удивительно, правда? Сыщик выглядел серьезно, но, в отличие от прочих встреченных мной личностей, не показывал агрессии или признаков безумия. Вероятно, с ним можно было договориться. «И вот почему я не верю ни единому твоему слову», Вся твоя история – фикция. Так ты проверял меня вместо того, чтобы заниматься графом, вспылил я. Зачем? Мне показалось странным, как человек, дожив до... Сколько тебе? Девятнадцать уже? До стольких лет вдруг приходит к ростовщику и просит его об одолжении. Ты бы мог спросить у матроса, который устроил драку в его таверне? Мог бы. Мог бы, но не получилось. К сожалению, матрос недавно утонул. «Когда?» — спросил я севшим голосом. «Позавчера. А где был ты? Я внезапно потерял твой след после нашей последней встречи. Восстанавливался, лечил раны. А может, попутно топил и пьяных моряков?» Револьвер не опустился ни на сантиметр. «Что ты там возишься?» — прикрикнул он на Элен. Девушка пыталась подтащить сумку, но та была довольно тяжелой, и она не могла закинуть ее через плечо самостоятельно. «Я мог бы ей помочь. Стой на месте. С тобой. Отдельный разговор. С ней тоже. Тебе надо? Так тащи сам эту чертову сумку!» Девушка в очередной разбросила ее и со злостью пнула. Быков тут же всадил пулю в головешку, что валялась в считанных сантиметрах от сумки, и крикнул. «Живо тащить сумку сюда!» «Послушай, говорю тебе, что ты взялся за эту историю не с того конца!» «Ты что, не знаешь, кто тут за концы держать должен?» «То ли похабно пошутил, то ли на полном серьезе спросил Алан?» «За кого ты меня держишь? Я свое дело знаю. А ты тут пытаешься плести паутину то ли для себя, то ли для того, кто тебя за веревочки дергает?» «А можно как-нибудь попроще, для тупых?» Не сдержался я, потому что подобные обвинения просто выводили меня из себя. Для тебя все что угодно. Ты втерся в доверие к ростовщику, чтобы добить его честный бизнес. Придумал эту дурацкую историю с императорской семьей, чтобы он тебе поверил. Даже с Белосельским помог разобраться. Беда в том, что твой след в прошлом обрывается с давностью, максимум в неделю. Где ты был до этого, неизвестно. И это повод считать, что я вру, что это все выдумка? В нашем мире не бывает чудес. Человек может пропасть внезапно, но появиться из ниоткуда нет. Где-то в прошлом ты оставил свою настоящую личность. Может быть, ты преступник, анархист, сепаратист. Нет, ты слишком хорошо. И тут он снова перебил сам себя. Хотя в наше время ничему нельзя удивляться. «Я могу рассказать тебе такую историю, что у тебя глаза на лоб полезут, господин сыщик». Решился я, наконец, на нормальный ответ в то на лану. «Только вот смысла рассказывать это я не вижу. Ты все равно не поверишь, потому что в твоем мире чудес не бывает. Что ты будешь делать дальше, а? Застрелишь нас обоих?» «Нет, я отведу вас обоих к Дитеру», — уверенно заявил Быков. «А если я буду сопротивляться, застрелишь, и весь спрос будет с нее?» Я кивнул в сторону девушки. «Потому что твоя версия меня совершенно не устраивает». И тут Алан впервые засомневался. Хотя на его лице мелькнула тень сомнения, рука его по-прежнему не дрогнула. «Не застрелю», — признался он. «Хорошо, тогда вот мое предложение. Раз ты не оставляешь нам выбора...» Я опустил одну руку и расстегнул пуговицу на пиджаке. «Я избавляюсь от оружия и мну твою наглую морду голыми руками. А потом мы вдвоем отсюда выходим и сами идем к Дитеру, потому что нам и без твоих пустых догадок есть что обсудить». «Значит, на выбор я вам должен предоставить возможность просто покинуть это место?» усмехнулся Быков. «Именно», подтвердил я. На раздумье сыщику потребовалось не больше секунды. «Снимай!» – приказал он. Если бы я смотрел на ситуацию трезво, то вряд ли бы согласился добровольно расстаться с оружием, пока у противника в руках револьвер. Но, с другой стороны, он не застрелил нас сразу, хотя мог бы, а потом просто унес двадцать миллионов с собой. Так что я сбросил кобуру, и стрелец вместе с ней улетел к горешкам, что валялись несколькими метрами правее. «Я и не думал, что ты серьезно». Быков удивленно опустил оружие, а потом разжал пальцы. «Похоже, что с сумкой она не убежит. Приступим!» И он тут же поднял кулаки повыше, прикрывая челюсть. «Знаток, как бы я не переоценил свои возможности!» но отступать было уже некуда. «Вы что, серьезно? Максим!» Элен попыталась меня остановить, но я ускользнул от ее пальцев и подошел ближе к Быкову. «У нас есть какие-нибудь правила?» – спросил сыщик. «Никаких!» – крикнул я и попытался максимально сблизиться с Саланом, но тот отскочил в сторону и выбросил вперед левую руку так быстро, что я едва успел увернуться. Потом последовала серия атак, большую часть которых я смог блокировать, а от некоторых увернуться. Ловко уходить это сейчас не про меня. Пусть мазь заставляла кожу стянуться, но при активном движении какие-то участки мышц покалывало, а то и вовсе пронизывало острой болью. «Ты сам выбрал!» – довольно хохотнул Быков, раззадорившись, когда его кулак прошел совсем рядом с моим лицом. Я тут же контратаковал, но он как молнии, отскочил в сторону. Надо было следить за его ногами, а я про это совсем забыл. Но мы же совсем отказались от правил, разве нет? Он выполнил короткий удар правой, и я, вместо того, чтобы блокировать, попросту схватил его за широкое запястье. От удивления Быков широко раскрыл глаза и на секунду перестал двигаться. Тут же я потянул его вперед, а сам ткнул кулаком в ребра чуть выше поясницы. Но и сыщик оказался не промах. Он сопротивлялся до последнего и не поддался по направлению удара, а устоял на ногах и умудрился хорошенько заехать мне в ухо. А когда я отпустил оппонента, тот сразу же вломил мне в солнечное сплетение, моментально уронив меня в грязь. Я лишь хватал воздух, пытаясь отдышаться, Когда сыщик схватил меня за воротник рубашки, представив к горлу короткое лезвие. «Это нечестно!» — выпалил я. «Мы же без оружия!» «Без пистолетов, да. Руками тоже, да. Не вижу ничего такого. Не в карты же играем, покрыть, перевести. К тому же ты первый начал!» «Брось! Брось сейчас же!» Я, рискуя напороться на короткий клинок, наклонился чуть в сторону. Да и Быков, как я заметил, тоже повернулся в сторону Крика. Элен схватила мой пистолет обеими руками и целилась в сыщика. «Мы сейчас же уйдем!» — медленно проговорила девушка. «И все будет так, как сказал он. Мы сами повидаем ростовщика. Уйди от него, быстро!» «Думаешь, нажать на курок легко?» Аллан ощутимо прижал к моей шее острие ножа. Если кожа затянулась от мази, организм явно не выработал литры крови. Новые потери я уже могу и не пережить. А вот случайно дернуть рукой при падении очень даже легко. Подумай дважды, прежде чем нажмешь. Немая пауза явно свидетельствовала о сомнениях. Девушка колебалась, и я ее отлично понимал. «Да чтоб вас!» Она швырнула пистолет себе под ноги так, что его рукоятка легла на туфлю. «Вот то-то же!» Быков тут же прекратил давить лезвием, и я смог вдохнуть нормально. Но Елена казалась очень проворной и, как заправский футболист, легко отправила оружие вверх, а потом подхватила его так быстро, что я и моргнуть не успел. «Как это ты так?» – выпалил я. «Теперь у меня достаточно времени?» – громко спросила она. «Уже нет!» Вслед за ревом мужского голоса грохнул выстрел, и Элен тряпичной куклой полетела лицом вперед.